глава вторая арина можно вопрос уточнила слабым голосом и дождавшись небрежного кивка вызопила. какого хрена какого хрена что овсянка озадаченно склонила голову на бок не ожидая такой реакции просто какого хрена что за бубыня тут происходит не я знала что меня притащили из моего мира потому что я похожа на тебя но не настолько же И, не удержавшись, осторожно потыкала пальцем в овсянку, тут же сердито зашипевшую и отскочившую в сторону. Не трогай меня. Вдруг у тебя руки грязные, мне иномирную заразу еще передашь, проворчала она, высокомерно вздернув нос, отчего я аж задохнулась от возмущения. Это я-то? Да ты сама иномирная зараза та еще. И вообще, откуда у тебя мой дракон? Отдай! И попыталась выхватить из ее рук фигурку. Но овсянка неожиданно отскочила в сторону и вдруг начала истошно визжать, будто ее режут. «Совсем ненормальная?» Я красноречиво покрутила пальцем о виска. «Да забирай, у меня дракон покруче есть». И, уже особо не обращая внимания на эту шизанутую, присела у своего рюкзака. Потянув слегка заедавшую молнию, привычно погладила чуть выпуклый гладкий рисунок мультяшного котика, слегка потертый на мордочке. Это я с мотоцикла Пашки умудрилась свалиться на спину, благо мы уже не ехали тогда. Грустно улыбнувшись своим воспоминаниям, открыла рюкзак, принявшись перебирать до более знакомые вещи. Пачка влажных салфеток, несколько пластырей, антисептик, магнитик от акционного йогурта, рассыпавшаяся начатая упаковка мятных леденцов, какие-то чеки, фантики, полузасохший маркер. Из более-менее важного — Были лишь полупустой баллончик с зелёной краской и новые носки с цветными единорожками. Как раз купила их в метро в тот день, когда с Пашкой пошла прыгать с парашютом. Вот последним я искренне обрадовалась. «Там ничего особенного нет. Мусор только», — фыркнула успокоившаяся овсянка. «Много, ты понимаешь?» Отмахнулась, нащупав ключи от дома, с висевшим брелоком в виде полицейской будки из моего любимого сериала «Доктор Кто». Горько вздохнув, сжала его в руке покрепче, чувствуя, как впиваются в ладони острые углы. Тем не менее, на душе стало легче от прикосновения к моему талисману удачи. Больше ничего особо важного там действительно не нашла. Вот если бы я была типичной попаданкой, у меня бы в рюкзаке лежали перочины ножек с кучей насадок, веревка, обязательно весь запас золотых украшений, что-то еще из техники, МП-3 с полным зарядом. А тут даже телефона моего нет. Зато есть носки. Ну вот какая попаданка без носков и влажных салфеток. Откуда у тебя мои вещи? спросила требовательным тоном у овсянки. Но та лишь пренебрежительно фыркнула, не ответив. Выбрав тактику игнора, отошла к зеркальному трильяжу, где принялась расчесывать волосы красивым гребнем, усыпанным драгоценными камнями, бросая на меня взгляды через отражение. Угу! Вот совсем незаметно». А Закатив глаза, побросала свои вещи обратно в рюкзак и нацепила его, чувствуя привычную тяжесть. «Оставлять свои вещи в комнате этой психички, как бы они сюда ни попали, я точно не собиралась. И, кстати, почему у тебя на ключице точно такой же рисунок, как у меня? Я его получила уже в этом мире. Кстати, неровно, у меня повыше», — подметила, присмотревшись к рисунку. Вернее, изначально он был нанесен туда же, куда и мне Аркенус потыкал ножом, но позже он заставил надпись переместиться выше по моей просьбе. Услышав это, мой двойник отложила гребень и стремительно пересекла комнату, приблизившись почти вплотную. Так и подмывала съязвить на тему иномерной заразы, но да ладно. Чуть сдвинула крайне глубокого выреза, показывая узор. Та сосредоточенно рассматривала его несколько секунд, после чего вздохнула с явным облегчением. Нас теперь точно не перепутают. Радостно выпалила она, улыбнувшись практически искренне, чем удивила меня до глубины души. Вот теперь я вообще ни черта не понимаю. А разве не в этом весь смысл? У тебя даже волосы подпали на справа, как у меня. Обвиняющая указала пальцем на ту самую прядь, подозрительно прищурившись. Кстати, чем? Свечой. Буркнула она неохотно, скривившись. «Ну вот, видно же, что добивалась полного сходства со мной. Подменить хотела?» «Да не хотела я ничего. Больно надо. Ты меня на алтаре заменила. И ладно, даже выжить умудрилась. И вообще, это ты ко мне в комнату ввалилась». На последних словах овсянка воинственно уперла руки в бока. Образ сильной и несокрушимой женщины портила только капризно надутая чуть подрагивающая нижняя губа а кстати ничего так смотрится в чем то даже мило надо запомнить как она это делает ты меня кривляешь задохнулась от возмущения принцесса некрасиво вытащившись нет вот так вот точно делать никогда не буду по крайней мере осознанно слушай ты вообще мою фразочку украла я же молчу сомневаюсь что в твоем лексиконе было мое любимое божечки кошечки Явно же узнавала информацию обо мне. И когда только выведать успела. Вот еще. Буду я тратить время, разбираться в твоей биографии. Кому надо, тот и сказал. Фыркнула она и несколько нервно подтянула повыше платье, частично скрывая узор. Угу. Значит, здесь все же есть заинтересованная личность, которая, видимо, как раз и планировала осуществить обмен, помогая принцессе стать полной моей копией. Или овсянка просто хорошая актриса и сейчас лишь отводит от себя подозрения? И этот же кто-то поджег твои волосы и выцарапал узор? Не твое дело. И вообще, я тебя не звала. Дверь там. И, насупившись, красноречиво указала на выход из комнаты. Меня же с каждой минутой все больше увлекал разговор. Вернее, то, что за ним крылось. Почему-то я с первого момента воспринимала принцессу как некую подлую змеючку. Сейчас же видела просто избалованного сверхмер подростка. Даром, что бы здоровое Осталось выяснить, маска это? Или в семье Ваенгов пострадал от воспитания не только Мартин? Может, я решила просто заглянуть в гости? Поболтать о своем, о женском? Легкомысленно пожала плечами, сделав шаг к Рисуэле. Та, в свою очередь, от неожиданности отступила, но тут же взяла себя в руки и гордо вскинула голову прямо встретив мой взгляд. «Нам не о чем с тобой разговаривать. Думаешь, заинтересовала его, и все? Все двери перед тобой открыты?» «А тебе завидно?» «Да я счастлива, что мне теперь не грозит быть его невестой!» Выпалила она неожиданно искренне. И вот тут я и вовсе натуральным образом подзависла. «Да ладно! А чего ж тогда с детства собирала всю информацию о нем? И вообще?» «Хватит меня настраивать против моего темного властелина. Сама потом разберусь, гад он или нет но «Ну-ну, прямо-таки совсем не думала занять мое место, выйти замуж за Аркенуса, стать королевой». Протянула я, скрестив руки на груди. «Думаешь, оно мне надо? Я и так принцесса, в накладе не останусь. Зато больше шансов выжить. А будучи невестой кровавого императора, кто знает, когда это звание станет посмертным». От одного только его взгляда мороз по коже и вся жизнь перед глазами. «Ах да, совет вам да любовь!» Ехидна осклабилась эта зараза. «Ага, прямо от души пожелала!» После её ёмкой характеристики Аркенуса, вот взяла и поверила в искренность пожелания. «И что же такого страшного говорят об императоре? И раз ты так усиленно не хотела становиться его невестой, что же с детства собирала все сведения о нем, его деяниях, а?» поспешно добавила, вспомнив слова Мартина. «Потому что с детства знала, кому в жены меня прочат. Вот и изучала. Просчитывала свои шансы выжить. Тут любая информация будет актуальной», — выкрикнула принцесса полуотчаянно. Я аж растерялась. «Да ладно. Вот только не надо говорить мне, что овсянка просто боится Аркенуса». «А, как все сложно-то!» «Хорошо. Раз мы выяснили, что тебе это уже не грозит...» Поделись информацией со мной. Почему его боятся? Называют кровавым? Кого и за что убил? Что за история со свержением эльфийского владыки?» Перечислила вполне миролюбиво. «Библиотека в помощь. Я бы на твоем месте поторопилась. Часики-то тикают. Кто знает, сколько тебе осталось?» Пакостно протянула эта зараза. «Тьфу ты. Я аж мысленно почти признала ее относительно вменяемой и достойной сочувствия. Ну и ладно, буду умирать, из последних сил оставлю предсмертную записку или прохриплю Аркенусу, чтобы после меня женился на тебе. Мила улыбнулась ей в ответ, окончательно убедившись, что ничего нового тут не узнаю, и повернулась к двери. Эй-эй, все, не будет ничего такого. Он выбрал тебя. На меня уже в любом случае не посмотрит. Забеспокоилась Овсянка, в ее голосе промелькнула едва ли не паника. Почему бы и нет? «А знаешь, я прямо сегодня начну его убеждать, что в случае моей смерти лучшим вариантом будет, если он возьмёт тебя в невесты. Ты, кстати, любишь пауков? У него их в коридорах толпу просто, и все зубастые. Ну, после моей смерти познакомишься». Весело подмигнула ей и взялась за дверную ручку. «Стой!» «Ладно, убедила. Даже до утра. Я тебе завтра дам все книги и заметки про нашего императора» выкрикнула она поспешно, схватив меня больно за запястье. «Да ладно. Я как бы просто прикалывалась. Правда, что ли, до такой степени боится Аркенуса?» «Да уж постараюсь дожить», — пришлось пообещать, аккуратно отцепляя ее руку по одному пальцу. «И рюкзак оставь. Он мне нравится», — добавила принцесса уже увереннее, противным капризным тоном. «Ага, сейчас. Другой себе найди, клептоманка несчастная». «Я буду кричать!» «Да ради всего святого! Сейчас я уйду и кричи на здоровье!» Фыркнула и, уже не обращая на нее внимания, покинула комнату.